Глава одиннадцатая. На подиуме и в морге. Мы ехали в кузове газели, накрытом брезентовой накидкой. Ее край, свисающий над торцевым бортом, плясал на ветру. Когда поток воздуха подкидывал его достаточно высоко, нам открывался вид на величественную скальную стену, подпирающую высокое голубое небо, на лесные поляны, исполосованные словно когтями льва виноградниками, и на море которая, играя с нами, время от времени выглядывала из-за кипарисов. «Ты запомнила, как Фатьянова по имени-отчеству?» – спросил я. «Геннадий Петрович», – не задумываясь, ответила Ирен. «Кроме адреса были в договоре еще какие-нибудь реквизиты?» Ирен отрицательно покачала головой. «Она была немногословной и даже не считала нужным говорить мне о том, что собирается делать и в какой последовательности». Словно хотела дать мне понять, я действую самостоятельно, честно зарабатывая деньги, а потому не спрашивать твоего разрешения, не согласовывать с тобой свои действия не намеренно. Хочешь, будь со мной рядом. Я пока терпел этот свободный полет. Во-первых, потому что еще не пришел в себя после визита к врачу, а во-вторых, в чем стыдно признаться, у меня не было с собой ни гроша. А в сумочке у Ирен пока еще звенела какая-то мелочь. Что ж, пусть даст волю своей инициативе и фантазии, пусть проверит версию с автосервисом и Фатьяновым. Мы въехали в Нижнюю Поляну. Я подошел к борту и приподнял край тента, чтобы не пропустить злополучное место, где вчера вечером убили Федьку. Ирен встала рядом со мной и подняла другой край тента. Газель проехала под канатной дорогой, черным прочерком разделившей небо. Ухватившись за жирный трос железной лапой, вниз медленно скользил красный вагончик, набитый любознательными туристами. Я успел заметить мальчишку, который таращил глаза на нашу машину и тыкал пальцем в мутное плексиглазовое стекло. Вот и мост через Шилку. Здесь это случилось. Словно подчинившись нашему настроению и отдавая дань памяти, газель снизила скорость. Мы впились взглядами в серое дорожное полотно. Наверное, где-то было кровавое пятно, но его либо смыли, либо засыпали песком. Следов разыгравшейся драмы нет, будто не звучал здесь выстрел и не падал на асфальт, обливаясь кровью Федька. Будто не теснились вчера вечером нетерпеливые машины, будто не сверкали нервно-тревожно-проблесковые огни милицейских «Жигулей». Чахлые, выгоревшие на солнце кусты на обочине, Пожухлая трава, пыльные камни, похожие на торчащие из земли черепа динозавров. Вот и все особенности места преступления. Я кинулся к кабине и постучал по ней кулаком. Машина съехала на обочину и остановилась. «Чего гремите?» — услышали мы голос водителя. «Кого-то потеряли?» «Братан!» — крикнул я. «Совсем забыл! Зарули в ближайшую жестянку! Мне надо насчет ремонта машины договориться!» Ближайшую или хорошую, уточнил водитель. Ближайшую! хором ответили мы с Ирен. Ближайшая мастерская оказалась в десяти минутах езды. Газель свернула с шоссе под указатель на Николаевский дворец, затем еще раз свернула, проехала мимо бетонного забора и остановилась. Хлопнула дверь. Водитель почему-то в полголоса выругался. Я перепрыгнул через борт и подал Ирен руку как страдала моя несчастная компаньонка, перелезая через борт в коротеньком, обтягивающем бедра платье и туфлях на высоком каблуке. И так коленку согнет, и этак, и край платья одернет, и попросит отвернуться. Сама стала красная, как роза, и меня утомила. Чувствую, скоро она станет для меня обузой. — Пожалуй, здесь ты уже ни о чем не договоришься, — сказал мне водитель. Я только сейчас посмотрел на мастерскую, и сердце мое упало, как перезрелая груша. Должно быть, еще совсем недавно здесь стоял умеренно приличный сарайчик, обшитый жестью, с широкими воротами, с забрызганным краской шпатлевкой цехом, в котором от зари до зари махал молотком дядя Вася, выправляя ушибы и царапины на теле машин. Сейчас же нашим взором предстали дымящиеся обугленные руины без крыши, окон и дверей, окруженные черными лужами. То, что я видел, очень напоминало кадры телерепортажа из какой-нибудь горячей точки. «Кирилл, ты это не узнаешь?» Ирен смотрела на меня назидательно и строго, словно мастерская сгорела по моей вине, будто я мог отобрать у дяди Васи спички и сигареты, выключить все электроприборы и крепко закрыть банки с ацетоном, но не сделал этого. «Сегодня утром в криминальных новостях...» «Ах да, она права. Этот сарай показывали по телевизору. Он полыхал ночью, как везувий, и пожарные поливали его водой из шланга». «Поехали, я знаю другую мастерскую», — сказал водитель. Но Ирен торопливо раскрыла сумочку, повернулась к водителю спиной, чтобы он ненароком не заметил Макаров, вынула несколько местных купюр и протянула ему. «Спасибо, мы передумали. Мы остаемся». Водитель, не считая... Сунул деньги в карман, пожал плечами и пошел к Газели. «Это непростое совпадение, Кирилл», — негромко произнесла она, глядя на дымящиеся руины и покусывая от волнения губы. И я понял, о чем она подумала. Я ожидал, что она придет к такому выводу, как только увидел пепелище. И у меня тоже шевельнулась мысль. А вдруг это его рук дело? Но тотчас прихлопнул эту мысль, как комара. Во всяком расследовании важно не увлечься, не перестараться, нанизывая на шампур преступлений найденные факты. А то понесет азарт, и на хозяина черного ленд-крузера навесишь и затонувшую баржу, и сорвавшийся в ущелье ледник, и теракты в Израиле. При изобилии непроверенных и недоказанных фактов любое расследование рассыпается быстрее, чем даже при дефиците информации. Это я знаю по собственному опыту. Ты зря отпустила газель, сказал я. Убийца ремонтировал свой джип именно здесь, твердо сказала Ирен. С чего ты взяла? Ирен не ответила и пошла к останкам в мастерской. Я с любопытством смотрел на ее ножки в туфлях. Ирен остановилась перед большой черной лужей. Пойдет по луже или нет? Она обернулась, сверкнула на меня глазами. Ну что ты стоишь? Нет, не пошла. Пожалела туфельки. Вернулась. Надо обыскать сарай, решительно сказала она. А что это даст? Мы можем что-нибудь найти. Например, я задавал ей элементарные вопросы, но Ирен терялась. Щеки ее покрылись пунцовыми пятнами, глаза молили о пощаде. Я поступал жестоко, но не мог остановиться. Она сама определила качество наших отношений. Она зарабатывала деньги. Но я, как работодатель, пока видел только пар, а движения вперед не ощущал. Наверное, я мстительный человек. Ирен поджала губы, издала сдавленный звук, словно замахнулась на меня кулаком, чтобы врезать мне в челюсть, и быстро пошла по разбитой дороге к бетонному забору. Каблуки подворачивались, Ирен хромала, как потерявшая подкову лошадь. Я усмехнулся. Мне стало немного жалко девушку. Она подошла к какой-то калитке и принялась колотить по ней руками. Потом подняла увесистый булыжник и обрушила его на дверь. Подняла еще раз. В этот момент калитка распахнулась, и булыжник едва не столкнулся с широким и красным лицом мужчины. Ирен, не давая мужчине прийти в себя, тотчас о чем-то его спросила. Мужчина отрицательно покрутил головой и попытался закрыть калитку. Но Ирен подставила ногу. Они стали разговаривать на повышенных тонах. Ирен то прижимала руки к груди, то размахивала ими, то жестикулировала, рисуя в воздухе круги и восьмерки. Через минуту она подошла ко мне, едва сдерживая торжествующую улыбку. Вот, победно сказала она, я разговаривала с начальником насосной станции. И он рассказал, что пожар вспыхнул во втором часу ночи, а когда пожарные затушили огонь, то нашли в мастерской обгоревший труп жестянщика. Что это? «Я недооценил Ирен. ленд «Ленд-крузер здесь не появлялся?» – спросил я. «Я спрашивала. Он не знает. Говорит, что в одиннадцать лег спать, а проснулся от треска, когда в мастерской начали лопаться стекла». «Что еще?» Ирен глубоко вздохнула, колеблясь и все же сказала. «Говорит, что жестянщик здорово пил и мог уснуть с зажженной сигаретой. Но я в это не верю». «Жестянщик всегда здесь ночевал?» «Последний год. Его жена из дома выгнала». Ирен, пристально не опуская глаз, смотрела на меня. Ждала похвалы. Ждала реабилитации. Нет, сатисфакции. «Я уверена, это убийца поджег мастерскую», — добивала она меня. «Сразу после того, как жестянщик закончил ремонт. Он убрал свидетеля, понимаешь?» «Мы не можем это доказать, Ирен», — ответил я. Но если это правда, то мы с тобой связались с чудовищем, который не останавливается ни перед чем. Третье убийство за неполные сутки. Можно считать, что четвертое, — поправила Ирен и кивнула на мою перебинтованную руку. Или пятое, — усомнился я и тронул пальцем нижний край платья Ирен, где черным лепестком свисал рваный лоскуток. — Ах! Воскликнула Ирен! и, схватившись за платье, приподняла край, слишком смело оголив ноги. «Я этого не видела! Какой ужас! Что же это такое? Где это я?» «Наверное, на площадке обозрения, когда ползала под пулями по гравию», — предположил я. «Все!» — упавшим голосом произнесла Ирен. «Платью конец. Можно выбрасывать». Она уже забыла про сожженный сарай, сгоревшего жестянщика и про счет убийцы. Испорченное любимое платье это беда, величину которой способна понять только женщина. Опасаясь, как бы Ирен не выбросила его прямо сейчас, я постарался ее успокоить. Ничего страшного! Заштопаешь, или купишь такое же новое. Новое! С презрительным возмущением воскликнула Ирен. Что ты понимаешь? Это же Пьер Карден! Эксклюзивная модель! Я с любопытством смотрел на взволнованное существо, которое скручивало на себе платье с рваным краем, и бархатная ткань морщилась, теряя лоск от косых складок. Не сразу поймешь, что в этом немощном человеке превалирует – храбрость или глупость. «Если ты представляешь себя в нем на подиуме, – произнес я, покусывая кончик сухой травинки, – то платье в самом деле смотрится неважно. А ты представь себя в нем в морге». «Те?» С ужасом воскликнула Ирен. «Не надо гневить Бога, Ирен, Ответил я и провел ладонью по щеке девушки. «Окажись водитель Лендкрузера более метким стрелком, и мы с тобой были бы сейчас синими холодными трупами. Так стоит ли печалиться о платье?» Ирен не стала возражать, потому как с моим замечанием трудно было не согласиться. Она молча и не без злости оторвала болтающийся лоскуток и швырнула его на землю. Я опустил руку ей на плечи и повел к шоссе. Что-то заставило меня обернуться, и я тотчас увидел, как за косяком двери спряталось лицо круглолицего мужчины, а затем с грохотом закрылась калитка. «У меня такое ощущение», — произнес я, «что этот мужик рассказал тебе далеко не все, что знает. И я хотел бы ошибиться, но впервые за минувшие сутки в глубине моей души шевельнулось что-то, очень похожая на страх.